Сверток с чешуей дракона. Это была редкость. Драконья чешуя, особенно с верхней части шеи или груди, была бесценным алхимическим ресурсом. Внутри нее хранилось естественное сопротивление магии, энергия древнего пламени и структурная прочность, не уступающая артефактным металлам. Андрей внимательно рассматривал каждую из шести чешуек, на которых еще виднелись следы плавления или удара, что говорило о том, что это не были просто сброшенные в линьке пластины, а полноценные боевые трофеи. Он провел пальцами по острым краям и пробормотал. Из такой прелести можно сделать шедевры защиты или смертельные ловушки. Первым делом он установил малую алхимическую печь на своеобразный постамент из подходящего камня, вмонтировал ее в защитный круг и медленно нагрел воздух с помощью духовного пламени, выведенного из его ядра. В атмосферу сразу потянуло запахом огня, золы и живого металла. Потом и сама чешуя была очищена от внешних загрязнений. Для этого Андрей использовал особый настой на основе сока корня серебристого чая и капли крови собственной ладони, чтобы привязать материал к себе. После этого он начал разделение. Три чешуйки он аккуратно расколол вдоль естественных трещин, получив шесть изогнутых сегментов, каждый размером с ладонь. Эти сегменты были перетерты наполовину и вплавлены в основу печатей, особой дощечки из минерализованного древесного сердечника, добытого в одном из его походов. Поверх были выгравированы сложные печати контроля и активации. Первая пара стала ловушкой пространственного сжатия. При активации они создавали сильнейший разрыв давления, схлопывая пространство в узле и притягивая туда все в радиусе трех шагов. Любой, кто попадет в этот радиус, будет зажат и не сможет двигаться, а любая попытка использовать силу вызовет откат в теле. Вторая пара использовалась как обратный выброс – печать отбрасывания, выталкивающие все живое из центра на десятки шагов с разрушительным импульсом. Это позволяло парню вырваться из окружения или прервать ближнюю атаку. Третья пара стала обратным якорем – антимагическими печатями. При активации они подавляли любые внешние потоки духовной энергии в пределах ограниченного пространства. Это было оружие против магов, в том числе и тех, кто привык полагаться на артефакты. Все шесть амулетов были закреплены на тонких костяных пластинах, выгравированы тончайшими линиями. Андрей добавил к ним пустые ячейки для зарядки, чтобы в критический момент можно было усилить эффект при помощи эссенции или энергии артефактов. Разместив амулеты в ключевых точках внутреннего периметра, Андрей закончил их установку запечатанным кругом контроля, в котором каждая печать была связана с остальными, а контрольный центр находился внутри пещеры в его личном зале медитации. «Теперь если кто-то и сунется», – прошептал он, запечатывая контур, – «долина сама их примет и не отпустит». Из оставшихся мелких обломков чешуи он изготовил два карманных амулета, которые носил в своей одежде. Один – сфероподавитель духовного взгляда, второй – стабилизатор ядра, чтобы избежать энергетических срывов во время алхимии или боя. И теперь он мог бы считать себя готовым к подобным встречам пока над горами клубились вечерние облака андрей сидел у пещеры, держа на ладони крошечную печать переливающуюся на свету и впервые за долгое время он почувствовал, что может доверять этому месту часть своей судьбы. теперь эта долина не просто была укрытием, она стала убежищем, к которому можно было вернуться домом способным защищать время шло андрей по-прежнему не покидал долину место которое он не называя это вслух все чаще мысленно называл своим. После наложения защитных систем, укрепления периметра и подчинения артефактов наступило относительно спокойное время. Но он слишком хорошо знал, что такое тишина перед бурей, и потому не терял ни дня. Каждая минута, каждый вдох теперь были вложением в то, чтобы пережить грядущую бурю. И теперь пришло время понять и изучить одно из самых грозных орудий, попавших в его руки. То самое копье святого, которое, как ему казалось, было изготовлено из материала, от которого веяло настоящей вечностью. Когда он извлек копье и разместил его на алтарной плите в медитационном круге, пламя и светильников в углах пещеры дрогнуло, словно опасаясь приближаться к оружию. На первый взгляд оно было простым. Идеально ровная древка, уравновешенная и гладкая, а лезвие напоминало длинный лепесток, чешуйчато-металлическое, с отблесками, которые не повторялись ни разу за время наблюдения. Но стоило его коснуться даже мысленно, и в голове тут же вспыхивало давление, тяжесть и гул далеких звезд, словно в артефакте застыл рев умирающего дракона и отзвук битвы богов. Для начала Андрей начал тонкий анализ материала, проводя ладонью, налитой духовной силой вдоль древка, и с каждым прикосновением картина становилась яснее. Ведь в основе этого артефакта использовалась кость истинного дракона, окаменевшая, но все еще несущая в себе генетическую память древней расы. Нити энергии из нее текли неравномерно, казалось, что они жили, дышали, извивались под кожей артефакта, будто желая ощутить кровь врага. Также тут присутствовал и звездный металл, необычный сплав, добываемый в метеоритах, упавших с неба, металл, легко принимающий на себя магические плетения, усиливая их в десятки раз. Его было не так уж и много, но именно он образовывал сердечник копья и режущую кромку, позволяя высвобождать плетение с минимальной задержкой. В спайке этих двух материалов присутствовало нечто третье, древнее, связующее, возможно, остаток божественной крови, удерживающий целостность артефакта и при этом питающий его волей прошлого владельца. Пытаясь разобраться во всех возможностях этого оружия, Андрей углубился в магическую ткань артефакта. Магические плетения, наложенные на копье, были сложными, многослойными, порой замкнутыми в спирали, которые едва ли можно было скопировать даже с помощью обычных печатей. Они выполняли разные функции. Антибарьерное усиление, при активации которого проникающая сила этого оружия возрастала в разы. Плетение, стабилизация энергии позволяли не просто выпускать силу, но управлять ее направлением с точностью хирурга. Реверсивные каналы, обратный импульс, позволяющий при желании вернуть вложенную силу, не дав врагу ее захватить. Но главное было даже не в этом, ведь он обнаружил плетение, которое сперва показалось ему какой-то ошибкой. Это плетение находилось не в основном ядре, а по краю древка, под вторичным спиральным узором. Андрей наткнулся на него случайно, когда пытался провести карту потоков. Оно словно дублировалось, но с отклонением по фазе в десятых единицы. Что это такое? Фантом? Паразитирующее наложение? Он пытался его обойти, отключить от остальной сети и получил поток собственных же импульсов, которые прошли сквозь копье и снова вернулись в ладонь, но в усиленном виде. Именно тогда он понял – это было плетение дубликации. Оно не просто усиливало вложенную в копье технику или плетение, оно размножало саму структуру техники и выпускало несколько копий с минимальной рассинхронизацией, благодаря чему атака не просто усиливалась, она становилась полноценным каскадом одновременных ударов. Чтобы убедиться в том, что он не ошибся, парень провел эксперимент. Вложив в копье простой разрезающий импульс на основе техники воздушного листа, он активировал спуск и вместо одной волны увидел две, потом три, потом семь. С каждой новой попыткой их число росло, пока он не достиг 23 дубликатов одного плетения. «Это не просто оружие, это передвижной обряд разрушения». Пораженно выдохнул Андрей, чувствуя, как из ладони ползет тонкая струйка крови от перегрузки. Однако силы пришло и предупреждение, плетение дубликаций не работало бесплатно, оно утраивало расход энергии на каждую следующую копию. Если обычная техника требовала условно одну единицу силы, то 20 дубликатов высасывали уже более тысячи, и это был предел только для одной активации. Значит, это техника одного удара, и этот удар должен быть решающим. Сделал вполне закономерный вывод Андрей, когда уже сидел в медитации, старательно восстанавливаясь после пробного теста. Но он также понял другое. Если направить в такой удар не свою силу, а силу артефакта, накопленную ранее, то можно будет добиться нужного эффекта, не рискуя собственной жизнью. А артефакт был как резервуар, в нем хранилась энергия, и не только его самого, возможно, всех, кого он пронзил раньше. И этот факт нужно было проверить. Именно поэтому, когда он на следующий день встал на рассвете, обмотав древко копья защитной тканью и запечатав артефакт обратно в браслет хранилища, Андрей был бледен, но спокоен. Он понял, что владеть не просто древним оружием, это был полноценный ключ к разрушению или защите, к внезапной ярости в битве и в то же время кровавому искушению абсолютной силы. Теперь все зависело от того, когда и где он его применит, и кто осмелится в тот момент быть на пути. После нескольких недель наблюдений, экспериментов и осторожных тренировок, Андрей, наконец, начал понимать суть копья святого не как хранилище чужой воли или беспощадного убийцы, а как артефакта универсального применения, созданного не только для разрушения, но и для господства в небе, на земле и в бою. Он долго колебался, прежде чем решиться на настоящее взаимодействие. Все предыдущее время было лишь подготовкой, изучением магических контуров, схем и реакций на разные виды энергии – духовной, стихийной и даже демонической, остатки которой у него все еще имелись. Но теперь Андрей был готов вложить свою силу и волю в самую сердцевину артефакта и потребовать подчинения не как пленник, а как хозяин. Для начала эксперимента он выбрал рассвет. Холодный воздух долины был прозрачен, тишина звенящая. На плоском уступе, укрепленном защитными печатями, парень опустился на колени перед лежащим на каменном плите копьем. «Теперь ты, мое продолжение, лети, когда я захочу, пронзай, если прикажу, защищай, если паду». Он вложил в артефакт свою волю, как якорь, как клинок, вбитый в плоть силы, и копье отозвалось. Металл вспыхнул изнутри, и магические плетения на древке засветились, не ярко, но ровно, словно дыхание чего-то живого. Андрей сосредоточился, активировал один из глубинных контуров, и копье, будто ощутив цель, медленно оторвалось от земли. Оно висело в воздухе, чуть раскачиваясь, словно ожидая. Он осторожно положил руку на древко, вложил поток своей силы, и копье поднялось выше, удерживая его руку в легком, почти невесовом захвате. «Полет. Это возможно». Он шагнул вперед, и копье, уже угадывая его намерение, поднялось под ним, формируя под ногами невидимую плоскость энергии. Андрей теперь стоял прямо на древке, чуть согнув ноги, будто готовясь к прыжку. Он направил поток в передний контур, и копье взревело, как дикий зверь, сорвавшись вперед. Сначала все происходило достаточно медленно, так как Андрей хотел просто освоиться. Потом быстрее. Воздух листал по лицу, поток ветра рвал волосы, и все же, стоя на копье, парень ощущал, что контроль был полным. Не как при магическом полете по собственной технике, где приходится все время поддерживать баланс, а как будто он был пассажиром и пилотом одновременно. Он описывал дуги между скал, взмывал ввысь, опускаясь почти к самой траве, разрезал облака и каждый раз, когда ему нужно было повернуть, достаточно было только желания. Это больше не просто артефакт, фактически это летающий клинок, это божественный скакун. Когда же парень снова оказался в долине, разгоряченный, но собранный, он приступил ко второму этапу боевому применению. Он начал с малого, выложил из скальных глыб простые мишени, установил защитные барьеры, чтобы контролировать энергию, и поднялся в небо. Первый бросок был обычным, копье пронеслось по прямой и пробило камень, как стрела пробивает кусок холста. Второй с вложенным плетением. Он применил плетение разреза, активировал копье как ретранслятор, и в момент броска из наконечника вырвался веер магических лезвий, которые распылили массивную скалу в пыль. Третий бросок был особенным, он вложил дублирующее плетение, уже известное ему, и когда копье метнулось вперед, за ним полетело еще десятки теней, каждая из которых разрезала воздух, как реальное оружие, и только одна из них была настоящей. «Если я поймаю противника в этом, он даже не поймет, что именно его убило». Мысленно усмехнулся парень, внимательно разглядывая результаты такой атаки. Хотя при всем этом он уже и сам понимал, что это было еще не все. Потом он отобрал высокий скальный выступ, выложенный как тренировочный мишень. Поднявшись в воздух, он вызвал копье обратно в руку, вложил в него максимальный заряд духовной силы и активировал все возможные боевые печати, включая те, что усиливали проникающую мощь. «Посмотрим, как ты пронзаешь гору». Он метнул копье, не как оружие, а как гнев Бога. Тут же возникла мощная вспышка света, воздушный взрыв, скальный хребет, попавший под такой удар, разошелся в стороны, будто в него попало не копье, а молния самого неба. Треск, облако пыли и обломков, и через секунду зияющая трещина во всю высоту утеса. Сделав такое, Андрей тяжело дышал, он не пытался улыбнуться, напротив, его лицо было хмурым и сосредоточенным. Так вот почему этот артефакт назывался «копьем святого», потому что только святой, тот, кто осознает цену разрушения, имел право на такую силу. Медленно покачав головой, парень спустился на землю, вложил копье обратно в браслет хранилища и опустился на колени. Эта весьма опасная сила стала его, но и ответственность за нее тоже. Теперь, когда копье святого окончательно подчинилось его воле, Андрей больше не сомневался в том, что это был не просто боевой артефакт, а полноценный фундамент для нового пути. Не техники, выученные в секте, ни боевые школы с их записями и традициями, а собственное направление, рожденное не от ученичества, а от личного опыта, боли, силы и выживания. И теперь ему предстояло сделать первый шаг — прочувствовать саму суть. Для этого он проводил дни на краю долины, у вершины, где ветер был особенно сильным. Здесь он мог без опасения использовать силу артефакта на полную, зная, что ловушки, защитные печати и маскировка надежно скроют все от посторонних глаз. Каждое утро он начинал с медитации, спускаясь вглубь себя, чтобы ощутить в пальцах дрожание копья, почувствовать вибрации древнего металла и кости, через которую проходила сила, знакомая ему до боли – сила древних богов. Потом он вытягивал копье из хранилища, и в первый же момент, когда его ладони обхватывали древко, по спине пробегала звериная дрожь, будто он держал не оружие, а хвост разъяренного зверя, сдерживаемого лишь крохами воли. Но теперь это было его зверье. Для того, чтобы, так сказать, набить руку, Андрей начал с простейших идей. Он создавал плетение метательного копья, как лучник достает стрелу из колчана. Однако с усилением артефакта это не было больше просто копьем. Он хотел сделать его продолжением своей воли. Так он создал первую технику – «Тень копья». Ее суть была проста – он заряжал оружие энергии, вплетая в плетение контур иллюзий и дубликации, после чего метался вперед, оставляя после себя дюжину фантомов, каждый из которых мог на мгновение отвлечь или даже нанести удар. Когда он опробовал это на паре диких волков, что забрели в окрестности, результат был устрашающим – все фантомы ударили одновременно, и ни одно животное даже не поняло, что произошло. Первое есть. Мрачно пробормотал он, сворачивая трупы в мешок, на ингредиенты для зелий. Следующей стала техника, которую он окрестил «шип неба». Она была создана для массового прорыва и разрушения. Для того, чтобы ее использовать, он стоял на месте, вложив все в одно – внутреннюю силу, духовное пламя, дублирующее плетение, волю подавления и усилитель, встроенный в артефакт. И когда он метнул копье в небо, оно не просто полетело, оно вырвалось, как столб света, пробив облака, оставив за собой огненный след, который не гас еще несколько минут. Он даже испугался, что кто-то мог это заметить. Слишком заметно, пока не для реального боя, только в отчаянии. Сделал он вполне закономерный вывод. Кроме того, хотя само копье отлично подходило для дальнего боя, Андрей не забывал и о ближнем бою. Он разрабатывал техники в связке с перемещением. Так появились «Танец трех углов», где копье металось от одного врага к другому, возвращаясь в его руки через пространственный разворот. И «Шаг за спину» — техника, при которой он исчезал с места, а копье пронзало противника со слепого угла, возвращаясь к нему с другой стороны. Он тренировался с иллюзорными мишенями, созданными на основе собственных воспоминаний о врагах, что когда-либо его преследовали. Это были ученики секты, которых он помнил, стражи города и даже образы архидемонов, что учили его в прошлом. Все это было нужно для одного. Если я могу победить их в тренировке, я смогу победить кого угодно. Но одним из важнейших направлений стало комбинирование воздушного боя и ближнего боя, ведь копье позволяло ему не просто летать, оно позволяло ему резко останавливаться в воздухе, менять направление движения, крутиться вокруг своей оси, взмывать или падать камнем. Все это он начал встраивать в технику 16 изгибов, боевую систему, где атака исходила со всех углов одновременно, и враг терял ориентацию уже после первого выпада. Каждая часть такой техники сопровождалась определенной ментальной командой, привязанной к рефлексам, и все чаще движения копья были быстрее, чем мысли. Он даже создал временную гравировку на древке, 16 символов, которые помогали ему отслеживать фазы движения. Полностью погрузившись в это дело, однажды вечером уже сидя у костра с каплями пота на висках и обожженными ладонями, он впервые подумал. Возможно, я не просто ученик-беглец или владелец силы, я тот, кто кует свой путь из артефактов, из остаточных воспоминаний мертвых богов, из печатей, созданных в тайных долинах. И это копье не просто оружие, это мой голос, мой шаг, мой след на земле, которую я больше не боюсь топтать. После многих дней тренировок с копьем святого Андрей понял, что уже на грани. Его тело устало, разум вымотан, но сердце не отпускало. Что-то в нем зудело, словно старая рана, недосказанность. И он уже знал, откуда она вообще могла взяться. Костяной меч. Артефакт, что не просто убивал, а пожирал сущности, оставляя за собой пустоту. Андрей уже покорил его, и даже не однажды. Запечатал волю, подчинил себе. Но это было грубое подавление. А теперь он хотел поднять его до конца, принять, осознать, чтобы потом как можно эффективнее можно было использовать такой опасный артефакт. Именно поэтому с наступлением сумерек, когда над долиной застыли тяжелые тени, он расчистил второй тренировочный круг рядом с тем, где оттачивал техники копья. Здесь он разложил двойной ряд стабилизирующих печатей, что защищали тело и разум от ментальных атак и иллюзий. Поверх них плетение контроля, так что если он потеряет себя, контуры вырвут его обратно в реальность. Костяной меч уже лежал на куске темного сукна, обнаженный. Его белая, почти фарфоровая кость, покрытая узорами древних рун, что проявлялись сами, с каждой новой поглощенной сущностью, змеилась в плавной дуге, напоминая хищный клык. Лезвие мягко пульсировало светом, похожим на дыхание. Андрей медленно встал напротив, опустился на колени и произнес. «Покажи мне свое нутро, покажи мне тех, кого ты пожрал». Потом он вложил в меч каплю своей энергии, ту, что когда-то обожгла ткань реальности при воздействии кости падшего бога. Мир дернулся. И на миг Андрей оказался в полной темноте, ни звука, ни ветра, ни времени, только вкус пыли и крови на губах, затем вспышка. И он уже стоял на поле боя. Повсюду лежали трупы. Десятки, сотни, расчлененные, обугленные, без лиц. Над горизонтом клубился дым, и где-то вдалеке гремела неестественная отрывистая песня, будто ее напевала умирающая армия. И вот перед ним появился враг. Сначала это был человек в полном доспехе, с отрешенным лицом и бледными глазами. В руке был зажат полуторный меч с прямым лезвием, который шел к парню медленным шагом. Но Андрей сразу же почувствовал, что это не живое существо, это был всего лишь осколок души, пожирный артефактом и теперь выпущенный наружу. Он атаковал. Мгновенно. Рывок, удар сверху, разворот в прыжке. Все точно, чисто, почти без изъянов. Но Андрей уже реагировал на рефлексах. Печати на теле активировались, и копье сорвалось с его спины не как оружие, как громовержец. Первый фантом исчез во взрыве пепла. Но на его месте тут же возникли трое других. Один – юный монах с горящими глазами. Второй – женщина с чернильной кожей и когтями вместо пальцев. Третий – гигант с лицом, наполовину покрытый маской демона. Они атаковали слаженно по трем направлениям. Меч внутри иллюзии не просто давал образ, он прогонял память, прогонял ненависть, пропитывая каждую иллюзию реальным боевым опытом павших. Это был не просто спарринг, это была симфония ненависти и боли. Андрей скользнул назад, вращая копье. Он использовал двойное плетение дубликации, направил два фантомных удара в монаха и в гиганта. Сам же прошел сквозь тень, словно став частью пространства, и ударил в точку между глаз третьего фантома. «Исчезай!» Это было слово, сказанное с выплеском его собственной воли. Тело фантома взорвалось светом, словно сожженное изнутри. Но костяной меч не отступал, теперь поле боя изменилось. И Андрей оказался в храме, полном алтарей. Повсюду располагались статуи каких-то существ, чьи лица были искажены болью. В центре он сам, но другой. Старше, темнее, с глазами, наполненными пустотой. Этот Андрей держал костяной меч и шептал. «Ты не лучше нас. Ты тоже поглотитель. Разница лишь в том, что ты еще веришь, что борешься». Они сошлись. И это был самый тяжелый бой для парня. Бой не против сущности, а против возможной версии самого себя. Той, которой он мог бы стать, если бы отдался жажде силы, если бы поддался этому артефакту. Удары сливались в шквал, пространство искривлялось. Копье святого буквально визжало, глуша мысли. Костяной меч дергался, вырываясь наружу из собственного пространства. Иллюзия давила со всех сторон, и тогда он выкрикнул. «Я знаю, кто я, и ты не я!» В этот момент его собственное ядро вспыхнуло золотым пламенем. Сила, идущая от его собственного скелета, измененного костью падшего бога, сплелась с волей и разумом и разорвала иллюзию в клочья. Андрей очнулся, стоя на коленях, с занесенным над головой копьем. Перед ним виднелся оплавленный след на земле, оставленный взрывом силы. Костяной меч снова лежал на ткани, безмолвный и на этот раз покорный. Он медленно убрал его обратно в хранилище и прошептал. «Спасибо за урок, но я не ты и не стану». После того, как все стихло, и боль, и пульсирующая дрожь в пальцах, и даже эхо от голосов иллюзий, Андрей долго сидел, прислонившись к каменной стене тренировочной площадки. Копье святого было воткнуто рядом, костяной меч снова хранился в хранилище, но даже сейчас, в полной тишине, он ощущал послевкусие боя. Образы фантомов были слишком реальны, слишком живые. Он видел лицо того монаха, юного, с тонкой цепочкой на запястье и рубиновой татуировкой на шее. Он помнил, как женщина с когтями двигалась, будто была тенью, как издавала странные звуки, похожие на вздохи сквозь воду. И особенно он запомнил свою собственную проекцию, ту, что стояла в центре храма и смотрел на него глазами без дна. Эти враги не были случайными иллюзиями, это были отголоски душ, когда-то убитых либо на алтаре, где кость, ставшая его основой, поглощала сущности, либо уже ставшая артефактом в его руках. А значит, это были воины, стратеги, маги, бойцы, чье мастерство было реально, и если меч запомнил их, значит он мог это сделать. Устало вздохнув, Андрей поднялся, зачепнул воды из бурдюка и, умывшись, сел в позу медитации. Перед ним располагалась глиняная табличка, в которую он вставил одну из своих пустых печатей памяти, редких артефактов, позволяющих фиксировать мысленные образы и сохранять структуры визуализации. Потом он зажег рядом три свечи, символы трех стихий – духа, тела и воли, а затем начал вызывать в памяти одного фантома за другим. И первым был тот самый монах в боевых бусах. Он появился первым, босой, с выбритой головой и четками, что звенели в такт его ударом. Его боевое искусство было основано на вибрации звука, и Андрей вспоминал, как тот наносил невидимые удары, проходящие сквозь плоть, будто звук бил изнутри. Мантра прорыва. Глухо прошептал Андрей, занося в печать. Он воспроизвел образ движений, позы, атаки, особенности звукового поля. Следом появилась женщина с когтями. Ее движения были вязкими, как у подводного хищника. Она атаковала извивыми и резкими всплесками тени, будто существовала в двух слоях реальности. Иллюзия тени. Андрей записал особенности амплитуд ее движений, траектории резких разворотов, даже темп дыхания, что она держала на спаде напряжения. Все это он вплетал в рисунок печати. Потом появился гигант с демонической маской. Этот был силовым бойцом с массивным клинком, каждое движение которого было подкреплено демонической энергией. Он бил не только мечом, но и аурой давления. Техника удара плоти и тени. Пометил для себя Андрей, фиксируя структуру в памяти. Он даже создал вспомогательную печать для симуляции веса и сопротивления удара. Последней шла собственная иллюзия, и это для парня было труднее всего – смотреть на себя, но не быть собой. Он долго молчал, прежде чем начертил символ этой проекции в центре таблицы. Путь искажения. Я как враг. Он не просто воссоздал движение, он воссоздал мышление, приемы, тактику. Это было неприятно, почти противно. Но он знал, если когда-нибудь ему встретится кто-то, кто попытается использовать его стиль против него, он должен быть готов. Когда образы были зафиксированы, Андрей запечатал каждую структуру отдельной символической формулой, вложив каждую по капле своей крови. Это не просто тренировочные цели, это настоящие симуляции, и если он захочет, сможет вызывать их внутри замкнутых печать реальности. По сути, теперь у него был целый набор фантомов, созданных на основе реальных воинов, изученных, проанализированных и готовых к повторной встрече. Он создал нечто среднее между иллюзорной тренировкой и магической практикой, позволяющей проверять тактику и боевые приемы в условиях, приближенных к реальности, с настраиваемыми параметрами силы и устойчивости фантомов. Теперь у него была собственная школа теней, и каждый из этих фантомов станет его спарринг-партнером, помощником в изучении и улучшении своих техник. Огненные линии, выведенные на земле, сплелись в круг. Медленные холодные ветры спустились с утесов, когда Андрей закончил последние штрихи и вложил в центр печать символом «Я как враг». Каменная площадка, выровненная им еще несколько дней назад, казалась достаточно надежной для первого вызова. Рядом, чуть в стороне, в воздухе парил костяной меч, будто прислушивался. Словно уже знал, кто сейчас появится. Андрей выдохнул и влил в печать немного своей силы, активируя схему. Земля дрогнула, воздух уплотнился. Из воздуха, как будто сквозь толщу воды, начала выталкиваться фигура, покрытая дымкой, полупрозрачная, затем ставшая более четкой, затем живая, как зеркало, на которое больше не наложено искажений. Перед Андреем стоял он сам, с тем же лицом, тем же плащом, теми же движениями, но с холодной расчетливой злостью в глазах, будто в отражении живет другой, тот, кто никогда не прощал, кто убивал первым. «Что же?» – тихо прошептал Андрей. Посмотрим, как я выдрался против самого себя. Первый бой. Путь искажения. Фантом двинулся первым, молниеносно. Прыжок в сторону, одновременно с этим в воздух уходит плетение энергетической струи, едва не сбившей Андрея с ног. Почти рефлекторно он заблокировал удар, отражая силу в землю, волна пыли. Он действительно дерется, как я. Произнес Андрей вслух, уклоняясь от удара ноги и контратакуя, но Фантом парировал точно так же, как сделал бы он сам». Пара раундов ушла на проверку рефлексов, но с каждой секунды иллюзия училась, иллюзия адаптировалась. Третий удар копьем был перехвачен тем же самым приемом, что Андрей применил однажды на турнире в обители пяти пиков бессмертных. Это было немного пугающе. В общем, эта своеобразная дуэль затянулась почти на час, пока в один момент Андрей сам не остановился, ведь он понял, что в бою с собой нельзя просто побеждать, надо меняться. Нужно выходить за рамки своих привычных действий, и тогда он сбросил технику, отказался от идеальных форм и начал двигаться на интуиции, нервно, но более живо. Фантом не успел перестроиться. Пронзающий удар снизу, импульс в грудь, рывок. Копье сработало не как оружие, а как рассеиватель плетения. И, пораженная этим ударом, иллюзия рассыпалась на огненные искры и исчезла. Андрей стоял, тяжело дыша. «Я не идеален, но в этом и моя сила». Глухо произнес он, вытирая выступивший пот со лба. И хотя он и устал, но понял главное. Ведь можно таким образом учиться и становиться более эффективным. Этим вечером при свете костра он взял артефакт костяного меча, положил его в центр еще одной круговой схемы и начал вплетать в нее фантомные образы. Костяной меч, питаясь душами, был связан с элементами памяти. Он сам хранил десятки, если не сотни теней убитых. И теперь, соединяя печати памяти с этим мечом, Андрей создавал нечто большее – полноценную иллюзорную арену. Он начал с системы фиксации реальности, особых печатей, создающих эффект, будто бой происходит в закрытом мире. Затем плетение времени. Внутри арены ощущения сражения замедлялись, а значит, можно было точнее отслеживать свои действия, ошибки, ритм. Потом памятные образы, каждый из которых был загружен в структуру через схему из артефактной плиты и след артефакта. Ядро управления он встроил в рукоять меча, и теперь при активации меч сам запускал нужный сценарий боя. Через пару суток усиленной работы тренировочная арена была готова. Нажав на специальную точку активации в гарде меча, Андрей наблюдал, как пространство перед ним начинает искажаться. Каменная площадка на мгновение исчезла, и в ее месте вырос песчаный круг, окруженный тенями. Один за другим из них выходили те, кого он сохранил. «Монах», «Женщина», «Великан», «Я» и еще. Он посмотрел на последнюю фигуру. Ее он добавил недавно. Это был архидемон из воспоминаний, убитый когда-то давно возле того самого алтаря, на котором его самого и должны были принести в жертву. Он помнил его лицо и силу. Теперь вся эта своеобразная система обучения была жива. Она могла использоваться парнем где угодно и когда ему будет угодно. В будущем он даже планировал перенос ее в другие точки через пространственные метки. Сделав несколько ознакомительных кругов по арене, Андрей посмотрел на свою руку, в которой все еще был зажат костяной меч. И сейчас этот артефакт слегка вибрировал, будто одобрял все произошедшее. «Значит, договорились», — коротко усмехнулся парень. «Учим друг друга». И в небе над тренировочной ареной вспыхнула первая руна «Фантомного пути», новой боевой школы, которую он создавал из собственных теней. А потом наступил новый день. Утро было тихим, прозрачным, с легким туманом, стелющимся вдоль скал, словно сама природа не спешила просыпаться, но Андрей уже сидел у одного из выровненных участков долины. Вокруг него разложенные свитки, артефактные щепки для записи, чернилые сажи и сока трав, закрепленные божественным пеплом. Перед ним в воздухе парил один из фантомов, созданных им через артефакт костяного меча. Молчаливое зеркало, бесстрастное отражение. Он не атаковал, он был напоминанием. Андрей перевел взгляд на первый свиток. Время систематизировать все это, глухо пробормотал он и рукали на артефактное перо. Формирование школы он начал с самого простого классификации, основы перемещений. Первой и основной была базовая техника, которую Андрей назвал скользящий шаг сквозь тень, созданная на основе пространственных маркеров и молниеносных откликов на угрозу. Следом шла подтехника «Двойная тень», после использования которой во время перемещения создается фантомный след, сбивающий с толку противника. Также был важен контроль дистанции, названный парнем «Разрыв дыхания». Это была атака копьем, усиленная через дубликации, что накрывает противника волной пробивающего давления. Была также «Линия смерти», концентрированная техника пронзающего удара, использующая копье как ретранслятор, которая вплотную работала с фантомами. Отражение чужого «я», призыв фантома противника на основе боевого следа, собранного в бою. Путь одинокого боя, модель сражения против собственной проекции, позволяющая совершенствовать собственную реакцию, это были комбинированные техники. Тень на ветру, мгновенное перемещение с наложением атакующей волны от копья. Громкая тишина, прием, сочетающий технику божественного голоса и иллюзию, временно выбивающий врага из равновесия. Дальше ему предстояло придумать имя для подобного стиля, который он сам придумал и разработал. Он долго не мог решиться, но потом кое-что вспомнил. Те самые времена, когда был ничем, когда никто не говорил с ним, когда самая большая победа заключалась в способности выжить. И он написал на самом верхнем свитке «Стиль одинокой тени. Искусство отражения себя, когда против тебя весь мир». Затем нужно было все записать на артефактных носителях. Андрей не просто писал на свитках. Некоторые техники он вживлял в артефактные кристаллы, где оставлял мысли отпечатки, позволяющие при желании кому-либо в будущем впитать технику прямо через медитацию. Каждому блоку техник он присваивал отдельный знак и цвет по древней традиции. Белый – перемещение, красный – атака, синий – иллюзии, серый – защита, черный – тени и фантомы. В будущем из этих свитков можно было собрать полноценную библиотеку собственной школы. Он оставил для последнего один особый запечатанный свиток, в который вложил кольцо и одну фразу. «Если хочешь владеть этим путем, начни с отражения, победи себя». Этот свиток он запечатал, вложил в артефактную глиняную капсулу и спрятал глубоко в расщелине за алтарем. Это было наследие, пока только для него, но вдруг однажды... Когда солнце склонилось к закату, Андрей стоял у края скалы, глядя вдаль. Ветер трепал его плащ, а копье святого медленно вращалось в воздухе рядом, послушно и бесшумное. За его спиной на выложенных в ряд артефактных плитах лежали свитки и глиняные капсулы, из которых теперь складывался новый стиль. Его собственный, ни у кого не позаимствованный, путь одинокой тени. «Я не ученик больше», – прошептал он. «И, кажется, готов стать учителем когда-нибудь в будущем».